Глава семнадцатая. «По два-три удара в каждое колесо, все четыре спущены, вид у машины жалкий, как у медведя с обрубленными лапами, а поспелов уже далеко, его машина на ходу, и нет никакой возможности ее догнать». «И что будем делать?» — спросила Инга. Она бежала к машине вместе с Олегом, запыхалась, дыхание тяжелое и в глазах тоска, ограничащая с безнадегой. Слышала она, что делает Поспелов с теми, кто находится на его земле. А убить он может. И пистолет у него, и карабин с запасом патронов. И еще Леша видел рацию, которую маньяк взял у убитого. «Ну, догнать Поспелова мы уже не сможем», — вздохнул Олег. «Поэтому предлагаю позавтракать». «Ну, пожрать у нас пока есть», — заявил разуев «И ружье есть», — кивнул Олег. «Ружье, арбалет, четырнадцать патронов». «И восемь стрел», — подсказал Рома. «Будем обороняться. До приезда полиции». «От Поспелого обороняться?» — ничуть не неудивленно спросила Инга. «А разве он не обещал нас убить? Это его земля? Ну, не зря же здесь умирали люди. Не знаешь, сколько лет этому уроду?» — спросил Олег, глядя по сторонам. Поспелов мог вернуться в любой момент, нагрянуть, наскочить, как анархист на точанке Карабин у него с автоматическим режимом стрельбы, чем не пулемет. Они, конечно, могут спрятаться за ровером, но это если успеют. Говорил, что 38, хвастался, что молодо выглядит. Одной половиной рта усмехнула Синга. Я бы не сказал. Так в том-то и дело. Что ты хочешь? Маньяк, завышенная самооценка и безумная миссия в обостренной тупости ума, усмехнулся Олег. В этой тупости он убил мою сестру. Это уже стадия человека разумного, но чрезвычайно жестокого. А начинал Митя с неандертальца, объявил эту часть своей территории и начал убивать всех, кто здесь жил. Начал с отца. А потом поднялся до моей сестры. Заказное убийство. В полное свое удовольствие. Дальше стадия человека безумного. Почему Митя пытался тебя задушить? Потому что он маньяк. «Прямо эволюция убийства какая-то», — поежился Лёша. Олег не замечал страха в его взгляде, но тело парня сотрясало дрожь. Или нервы, или температура на почве стресса поднялась. «Эволюция», — качнул головой Олег. «Пять лет ничего, и вдруг Лера, Гайтаров, Грицаев, Куштуев, здесь уже четыре трупа. Серёгу Поспелов убил с творческим подходом, сначала заморочил всем голову. Маньяк-затейник». Рома кивнул, соглашаясь с Олегом, и чуть ли не умоляюще посмотрел на него. Он же обещал забаррикадироваться в доме, одержит всех на улице. Никому нет дела, как эволюционировал маньяк, с какого этапа начинал свое развитие. Сейчас главное не оказаться его жертвой. Олег не стал испытывать терпения ребят, первым вошел в дом. Все видели, как уехал Поспелов, вернуться он никак не мог, и тем более незаметно зайти в дом, и все же такой вариант не исключался. А еще в доме их могли ждать товарищи погибших Валентина и Миши. Впрочем, тревога оказалась ложной. Олег осмотрел комнаты, подал знак, и все вошли в дом. Напуганный разуев закрыл входную дверь на палку. «И дверь в соседнюю квартиру надо задраить», — сказал Олег. «Да, гвоздями заколотим», — кивнул Рома. «Не так», — усмехнулась Инга с упреком, глянув на него. «Сначала заколотишь, а потом скажешь». «А окна?» «Что окна?» «Сначала сказать и заколотить, или наоборот, сначала заколотить?» «Сначала предложить, на обсуждение. Думаешь, что Поспелов может вломиться в окно?» — усмехнулся Олег. Признаться, он поддался панике, узнав, что Поспелов вырвался из-за Пространство как будто развалилось на части, а затем сложилось в беспорядочную мозаику, откуда Поспелов мог выскочить в любом месте и в любой момент. Отсюда и желание скрыться в доме, и ощутив под собой хоть какую-то опору, попробовать успокоиться. В квартире всего три окна и пара дверей, все можно заколотить, и проблема с обороной решена. Танкову Поспелова нет, проломить или прострелить стены он не может, защита от него простая, держать себя в постоянной боевой готовности. Но вдруг Поспелов не собирается их здесь убивать? Может, он уже на пути в Мурманск, доберется до города и жестоко отомстит Олегу, убьет его детей? А он мог, этот ублюдок способен на любую гнусность, «Или вломиться, или гранату бросить», — пожал плечами Рома. «Откуда у него граната?» — нахмурился Олег. «Ну, мало ли». «А доски где возьмете?» «Да тут в соседней квартире целый склад». «Там?» — Олег указал на дверь, за которой находилась комната, которую выбрал для себя Поспелов. Но Рома указал на глухую стену, которая разделяла дом поперек. Это нужно было выйти из барака, обогнуть здание, в то время как Поспелов уже мог устроить засаду. «Уверен?» «Ну, не склад». «Доски с полов снятые. Распилим, выдернем гвозди». «Может, лучше уйдем?» — спросил Олег. «Что-то не хотелось ему прятаться от Поспелого. Невелика птица, чтобы забиваться в угол из страха перед ним». «Куда уйдем?» «Через лес на Леспромхоз или на Видного. Леспромхоз ближе». Олег рвался к телефону, позвонить теще, предупредить об опасности. Надежды на нее мало, но лучше что-то, чем ничего. «Пешком?» «Пешком. А Поспелов?» «А что, Поспелов, у нас ружье, и он не леший, чтобы быть сразу везде». «И не Соловей-разбойник», — кивнула Инга. «А полиция? А сколько можно ждать? Теперь пусть полиция сама нас ищет». «Логично, но мы не пойдем», — глянув на Рому, решил разуев «Мы здесь останемся. Может, нам нравится рисковать». Олег удивленно глянул на Рому, как будто это кто-то другой, только что чуть ли не умолял спасти его от Поспелова. «Нам нравится выживать», — уточнил разуев «Ну да, закроемся и будем выживать. Ружье есть, арбалет». «Ружье вообще-то у меня. Оставишь нам?» — безапелляционно заявил Рома. «Интересно. Или мы скажем, что это ты убил здесь всех?» «Это шантаж?» — вскинул брови Олег. «Это наука выживать!» — Рома смело смотрел ему в глаза. «Слова студента, который возомнил себя профессором науки выживать!» — фыркнула Инга. «Профессор не профессор, а пойдете без ружья. Ружье останется с нами. Выживать!» «Я, наверное, останусь», — качнула головой Инга. ну куда мы пойдем? Ни карты, ни связи». «Карта есть», — неуверенно сказал Олег. По главной дороге идти опасно, придется выбирать обходные пути, а его атлас не столько карта, сколько насмешка над ней. Карта не дорог, а направлений. И волчьи тропы на ней не указаны, и медвежьи капканы. В такую передрягу можно угодить, костей не соберешь. «Я остаюсь здесь», — по всей видимости окончательно решила Инга. «А я все-таки пойду», — Олег не собирался сдаваться. «С больной рукой?» «Ничего, что эта сволочь хочет убить твоих племянников». «И убьет, — сказала Инга, — если ты эту сволочь не остановишь. Здесь. Поверь, Поспилов не сунется в Мурманск, пока не расправится с тобой. Я его знаю». «И давно ты его знаешь?» «Я Гайтарова знаю. Такой же урод. И такой же маньяк. Делай, что хочешь, — махнула рукой Инга. «Ружье я вам оставлю, но поесть возьму. Много не бери, — усмехнулся лёша Все равно далеко не уйдешь». Олег усмехнулся, свысока глянув на него. Слишком уж высокого мнения паренек о Поспелове. «Комары сожрут! Или волки!» Увы, но с этим Олег мог согласиться. Машину нужно отремонтировать. Но как? Запаска только одна, значит, бортировать придется все три колеса. А это проблема. Снять колеса, скаты, поставить латки, вернуть все на место, и все это на виду у Поспелого? Вдруг он уже здесь? Да и заклеивать резину нечем. Инструмент у Олега имелся, хороший домкрат есть, компрессор, а ремкомплектом для колес он не обзавелся. «Кто-то собирался окна заколачивать», — напомнила Инга с усмешкой, глянув на Лешу. «За досками нужно идти. Может, лучше в соседней комнате полы снять или в квартире?» — спросил Олег. «А инструменты? Здесь только молоток и гвозди. Ну, плоскогубцы есть. Гвоздодер нужен». «И ножовка», — кивнул Разуев. «Да и вообще!» — он довольно решительно направился к выходу. «Кто со мной?» «Пойдем», — не струсил Рома. Олег тоже собрался идти с ними, но Инга вцепилась в его руку. «А я? Кто будет охранять меня?» Олег отдал Роме ружье, а сам остался с Ингой. Маньяк просто не мог так быстро вернуться, но на всякий случай Олег все-таки закрыл за ребятами дверь и встал у окна, наблюдая за ними до тех пор, пока они не скрылись из виду. Полисадники вокруг домов поросли травой, от полуметровых оградок остались только столбики, но Рома с лёшей через них не пошли, обогнули дом по бетонной дорожке. Олег слышал, как они вошли в квартиру за стеной. Тут же послышался шум, кто-то вскрикнул, побежал. Олег услышал, как упало что-то тяжелое. «Уж не труп ли?» Он выскочил из дома. Рома бежал ему навстречу, через полисадник. Ружье при этом едва не вываливалось из рук. «А где Леша?» «Все, Леша!» Бледный, как смерть, выпалил Рома. В глазах паника, голос дрожит, руки трясутся. Олег вырвал ружье, навел на угол дома, из-за которого мог появиться враг. Но резкое движение вызвало приступ боли, закружилась голова, почва стала уходить из-под ног, а еще Рома, схватив его за руку, потащил за собой. Они зашли в дом, Рома закрыл дверь, Олег прислонился спиной к стене, пытаясь унять головокружение. «Что случилось?» — спросила Инга. «Поспелов там!» — задыхаясь, сказал Рома. «Ножом!» «Что ножом?» — Инга схватила Рому за плечи, с силой тряхнула. «Лешу! Ножом!» «Поспелов, ты видел?» «Видел! Он в доме был! Он за мной! Я от него!» «А почему не стрелял?» «Забыл!» «Забыл он!» Олег справился с приступом боли, открыл дверь, собираясь уходить. Арбалет остался у Леши, теперь это уже вражеский трофей. Нужно, поспел его такое добро или нет, дело десятое. Против маньяка теперь только ружье и несколько патронов. Кухонные ножи и прочие подручные средства тоже неплохо, но это не решение вопроса. Если с Олегом что-то случится и ружье уйдет к Поспелову, Инге и Роме просто нечем будет защищаться. Инга это понимала, поэтому вцепилась в Олега, обняв его сзади. «Не пущу!» «Да пойми ты, Митя сейчас под кайфом, от убийства! Он маньяк, его прет, он плохо контролирует обстановку!» Увы, Олег не утверждал, сам понимал, что выдает желаемое за действительное. Поспелов, конечно, маньяк, и убивая он получает удовольствие, но вряд ли он сейчас находится в полной прострации. Но, тем не менее, Инга поверила ему и разжала руки, отпуская его. Как только Олег переступил порог, закрыла за ним дверь. Пытаясь обхитрить противника, Олег обходил дом с другой стороны, думал выйти на Поспелова с востока, а вышел с юга. Поспелов стоял на крыльце служебного входа в столовую под козырьком, карабин на плече, в руке нож. Даже издалека Олег разглядел зловещую улыбку на его губах. Маньяк смотрел на него, не мигая. Мало того, провел ножом поперек горла, показывая, что ждет Олега и всех. Поспелов обещал пощадить только Ингу, но это вряд ли. Рано или поздно он задушит ее, потеряв над собой контроль. Сначала изнасилует, а потом убьет, как это было с Лерой. Олег нажал на спуск, один за другим, разрядив оба ствола, но Поспелов даже не сдвинулся с места. И лишь когда отгремели выстрелы, задом сдал в дверной проем. Олегу показалось, что, исчезая, Поспелов снимает с плеча карабин. В патронах у него пули, а не бесполезная на таких расстояниях картечь, и оптический прицел очень много значит, чем не причина отступить. Олег отошел под прикрытие здания, перезарядил ружье, немного подумал и вернулся в дом. «Что там?» — встревоженно спросила Инга, торопливо закрывая за ним дверь. Конечно же, она слышала выстрелы. «Психическая атака», — сквозь зубы сказал Олег. «Кто на кого?» — стараясь бодриться, но дрожащим голосом спросил Рома. «Она в встречных курсах. Эта тварь бесит, а я стреляю». Олег рассказал, как Поспелов спровоцировал его на два ненужных выстрела. На пару зарядов стало меньше. Зато этот подонок не потратил ничего. «Нормально все», — сказала Инга. «Не надо бояться». «Бояться? Кто эту мразь боится?» Из дома Олег выходил возбужденным. Его колотило от злости, но по сторонам он глянул, в готовности в любой момент выстрелить. Поспелова не увидел, свернул влево, обошел дом по короткому пути и оказался в опасной зоне, если, конечно, Поспелов оставался в столовой. Олег уже не рвался прочь отсюда, в город, к детям. Источник опасности здесь, и он обязан его уничтожить. Только так можно спасти Славика и Танюшку. Страх за своих детей толкал Олега вперед. Олег не стрелял. Он зашел в квартиру, откуда совсем недавно убрался Поспелов, и куда он мог вернуться снова. Труп лежал сразу же за порогом. Глаза открыты, лицо искажено гримасой ужаса, в животе несколько ножевых ран, и горло перерезано. Кровь везде, где только можно. Сначала Поспелов бил в живот, а потом уже ножом по горлу, чтобы уже наверняка убить. Он позаботился о том, чтобы добить жертву, но глаза Леша не закрыл, а ведь мог. Взгляд смерти этого нелюдя ничуть не пугал. Олег хотел заглянуть в следующую комнату, но из окна увидел Поспелова. Этот ублюдок приспокойно стоял на крыльце столовой и смотрел прямо на него, как будто видел его за окном. Карабин на плече, пистолет за поясом, ножа не видно, и арбалета тоже. Олег достал из кармана сразу несколько патронов, осмотрел их и только сейчас заметил надписи на верхних картонных прокладках «Карт» и «Жак». последнее значила «Жакан» — тяжелая свинцовая пуля для гладкоствольного ствола. И этой пули Олег, пожалуй, мог достать Поспелова. Он снова перезарядил ружье, приставил приклад к больному плечу, через пустую глазницу окна прицелился, но Поспелов то ли заметил его, то ли почувствовал, зашел в столовую. «Ну, сука!» — в голове у Олега замкнуло. Потеряв страх, он рванул в столовую. Ружье держал наперевес, чтобы легче было идти. От столовой его отделяла поросшая травой поляна, метров сто открытой местности, а у поспелого карабин. Выстрел мог раздаться в любой момент, и где-то на половине пути Олег явственно осознал это. Злость схлынула, страх накатил новой, более тяжелой волной. Нога зацепилась за проволоку, он потерял равновесие. Падал Олег в ожидании выстрела, но Поспелов не торопился сводить с ним счеты. А может, у него просто закончились патроны и в пистолете, и в карабине? Если так, то он ждал Олега в столовой, держа в руке нож или арбалет. Олег мог повернуть назад, но все же он продолжил путь вперед. Правда, для этого ему пришлось освободиться от колючей проволоки, которая крепко прицепилась к ноге. Его движения со стороны напоминали конвульсии. Возможно, Поспелов смеялся, наблюдая за ним, но не стрелял. Проволока, наконец, осталась позади, расстояние до столовой сократилось до минимума, а Поспелов не стрелял. От страха подкашивались ноги, но Олег не останавливался. Единственное, что он не рискнул, так это заходить в столовую через служебный вход. Он решил обойти ее и атаковать с парадного но вдруг оказалось, что поспелого там уже не было. Завелся двигатель, УАЗик сорвался с места, Олег бросился за ним, выскочил на дорогу, по которой катила машина, и выстрелил ей вслед. Автомобиль повело, в какой-то миг даже показалось, что он опрокидывается, но на самом деле УАЗик всего лишь на скорости сворачивал на знакомую дорогу в жилую зону. Ехать Поспелову не больше полминуты, даже по короткому пути Олегу бежать куда дольше, и все же он рванул к дому, через поляну, рискуя увязнуть в залежах колючей проволоки, и правда снова зацепился ногой. Чтобы освободиться понадобилось несколько минут, а Поспелов уже находился возле дома, и ему ничего не стоило взломать и перебить всех, кто там находился. К дому Олег вышел, когда УАЗик уже отъезжал от него. Догнать машину он не мог при всем своем желании.